Анна-Лиза получила телеграмму из Цуриха во вторник, а в среду, около восьми часов вечера, услышала в прихожей голос Макса стук чемодана о косяк, шаги, движение. Дверь открылась, Макс ввел Кречмара. Он был чисто выбрит в темно-синих очках, на бледном лбу был шрам, незнакомый бледно-лиловый костюм казался слишком просторным. «Привез», — спокойно сказал Макс, и Анна-Лиза заплакала, прижимая платок к рту. Кречмар безмолвно поклонился по направлению невнятного плача. «Пойдем помыть руки», — сказал Макс, медленно введя его через комнату. Потом сидели втроем в столовой, ужинали. Аннелиза все не могла привыкнуть смотреть на мужа. Ей казалось, что он все-таки чувствует ее взгляд. Печальная торжественность его движений, манера ощупывать воздух доводили ее до какого-то тихого исступления жалости. Макс говорил с Кречмаром как с ребенком и деловито резал ему ветчину. Его поместили в бывшую комнату Ирмы. Аннелиза сама удивилась тому, как легко ей было ради этого нечаянного жильца нарушить сон комнатки, все в ней изменить, переставить, приноровить ее к удобствам слепца. Кречмар молчал. Правда, сначала, то есть еще в Цурихе, проездом в Берлин, он, не переставая с тяжелой бредовой настойчивостью, упрашивал Макса вызвать Магду на минутное свидание — Он клялся, что эта последняя встреча продлится не более минуты. Действительно, долго ли нужно, чтобы в привычной темноте нащупать и, крепко схватив одной рукой, сразу ткнуть стволом Браунинга в грудь или в бок и выстрелить раз, еще раз, до семи раз. Макс упорно отказывался его просьбу уважить, и тогда-то он замолчал. Молча ехал до Берлина, молча прибыл, и затем промолчал три дня. Анна-Лиза так и не услышала его голоса, словно бы он не только ослеп, но и онемел. Черная увесистая вещь, сокровищница смерти, лежала в глубоком кармане пальто, завернутое в шелковистое кашне. Запершись в уборной вагона, он переместил Браунинг в задний карман штанов, а затем, когда приехал, в свой чемодан и ключ от чемодана ночью держал в кулаке но к утру, во время какой-то сложной и смутной погони, потерял его и, проснувшись, долго его искал. Шарил в беспросветной тьме постели и, найдя его, наконец, отпер чемодан и снова переложил Браунинг в карман штанов, так, чтобы он оставался всегда, всегда при нем. Он продолжал молчать. Присутствие Анны Лизы в доме, ее шаги, ее шепот она почему-то говорила с прислугой и с Максом шепотом, были в конце концов столь же условны и призрачны, как его воспоминания о ней. Да, шелестящая, слабопахнущая одеколоном воспоминания, больше ничего. Подлинная жизнь, та, хитрая, увертливая, мускулистая, как змея, жизнь, жизнь, которую следовало пресечь немедля, находилась где-то в другом месте, где, неизвестно, С необычайной ясностью он представил себе, как после его отъезда она и Горн, оба гибкие, проворные, со страшными лучистыми глазами на выкате, собирают вещи, как Магда целует Горна, трепеща жалом, извиваясь среди открытых сундуков, как, наконец, они уезжают, но куда, куда? Миллион городов и сплошной мрак. Прошло три немых дня. На четвертый рано утром так случилось, что он остался без надзора. Макс только что уехал на службу. Аннелиза, не спавшая всю ночь, еще не выходила из своей спальни. Кречмор в мучительной жажде немедленного действия пошел ходить по квартире, ощупывая мебель и косяки. Уже некоторое время звонил в кабинете телефон, и это напоминало о том, что в Берлине есть издательство, к которым тот, невидимый, был причастен. Общие знакомые, возможность что-нибудь узнать, но Кречмар не мог припомнить ни одного телефонного номера. Все было где-то записано, ничего не хранилось в голове. Звон напряженно раздувался и спадал опять. Кречмар снял незримую трубку и приложил ее к уху. Смутно знакомый мужской голос спрашивал господина Гагенварта, то есть Макса. «Нет дома», — ответил Кречмар. «Ах, вот как!» — замялся голос, и вдруг бодро сказал. «Это вы, господин Кречмар?» «Да, да. А вы кто?» «Шифер Мюллер. Я вот по какому поводу. Я только что звонил в контору к господину Гагенварту, но его еще не было. Я думал, что успею застать его дома. Как удачно, что вы тут, господин Кречмар!» Вероятно, все в порядке, но как-никак я почел своим долгом. Э, дело в том, что сейчас заехала сюда Фройлен Петерс за своими вещами. Я ее пустил в вашу квартиру, но я не знаю. Может быть, какие-нибудь распоряжения? Все в порядке, сказал Кречмор, с трудом двигая, одеревеневшими, как от кокаина губами. Что вы говорите? Все в порядке, повторил Кречмор. Я не слышу, простите. «Все в порядке», — повторил Кречмар чуть яснее и дрожа повесил трубку.